Глава 7, На этот раз в дороге он сам вернулся к обсуждению расследования. «Ты сказала, что вначале сестра Надюхи вела себя как бесчувственная стерва», напомнил Олег. «Да», девушка сразу поняла, к чему этот вопрос. «Все выглядело очень естественно, ее упреки, ворчание, слезы, и вообще они не могли дозвониться до Нади, потому пришли ее искать. Все выглядит натурально». «Слишком натурально», – уточнил полицейский. «Вот, давай сыграем. Представь, что ты решила убить кого-то из своих родственников». «И кого мне убивать?» Иронично поинтересовалась Хель, на миг оторвав взгляд от дороги, чтобы послать напарнику усмешку, очень похожую на его собственную фирменную. «Мама и отчим в Италии? Это трудно. Сестер и братьев у меня нет, даже двоюродных. Ваньки тоже теперь нет». «Хорошо». Теперь и он позволил себе кривую ухмылку. Забудь про родственников и близких. Давай представим, что ты решила убить меня. О, идея подняла девушке настроение. Щедро и интересно, сейчас. Она аккуратно вписала автомобиль в дорожный поток на центральном проспекте города и только после этого вернулась к разговору. «Ну, тебя я точно не убивала бы в своем доме», стала рассуждать Хель. «Во-первых, по любому последствия и грязь убирать пришлось бы мне, и еще это слишком подозрительно». «Логично», – одобрительно признал полицейский. «Лучше всего это сделать где-то на пути от твоего управления до моего дома», – продолжала девушка. «Рискованно, но... Я позвонила бы, тебе попросила зайти в магазин, но ну, не знаю, майонез купить». «Ягоды или фрукты», – подкорректировал он. «Ты не ешь жирные соусы». Пусть так. Идея убийства увлекла ее все больше. Ты слишком гордый, чтобы брать такси и проезжать всего два квартала до дома. Тут и стоит нападать. Выбраться с моего участка незаметно можно через задний двор, ведь напротив калитки камера, пройти по соседней улице, на перекрестке встретить тебя, выстрелить из-за угла. Она насмешливо скривила губы. Вот и все. Хель была довольна. Потом вернуться, закопать где-то оружие, по дороге, естественно, как и перчатки и какой-то там защитный костюм. Продуманно. Олег явно развлекался. Столько деталей. Все, что нужно, чтобы на тебе не нашли следов пороха. Главное, если до такого дойдет, чтобы ты ничего не забыла. Я бы на твоем месте старалась вести себя паинькой, чтобы как раз до этого и не дошло», – заметила девушка в ответ. «Ужин по-прежнему за мной», – усмехнулся он. «Ладно, и завтрак тоже. Так что потом?» «Все просто. Алиса оказалась беспечной. Часа два на якобы ожидание, а потом звонок в отдел, беспокойство в трубку, немного истерики и все дела». «Бинго!» Олег одарил ее самой едкой из своих усмешек. Попалась. Именно этого я и ждал. Смотри, та же логика. Ты убийца, и ты разыгрываешь беспокойство. Делаешь такой естественный первый шаг». «Вот оно что». Напарница поняла его сразу. «Но это не правило и не норма, только один из десятков возможных вариантов». «Но зато ты понимаешь, что я имею повод их подозревать», – уже серьезно заметил полицейский. Хотя, если честно, мне больше не дает покоя этот центр. Я хочу знать об этом заведении все. Приехали. Алиса припарковалась на стоянке управления. Я за любую информацию, только бы не было больше плохих новостей. Когда они поднялись на этаж, где располагался отдел и вошли в общую комнату, Олег второй раз за день учуял запах табака. И тут же ощутил резкое желание закурить, даже привкус горького дыма во рту. Это снова вызывало у него приступ раздражения. Начальник грозно посмотрел на Валентину. Он знал, что оперативница иногда курит. Он сам пару раз позволял себе сигарету в тот короткий период, когда проводил ночи с Валькой. Оперативница знала, как начальник ненавидит запах табака. Обычно она виновато улыбалась, когда Олег заставал ее, но сейчас в ответном взгляде был лишь упрямый вызов. Как и у Серова. Похоже, эти двое только что вернулись из курилки. «Что еще плохого?» – обреченно поинтересовался начальник отдела. «Да, вроде пока ничего», – ответил Серый как-то жалобно. «Только новых непоняток выше крыши». «А еще меня, похоже, решили заточить в отделе», – воинственно пожаловалась Валька. Олег кивнул. «Жить хочешь, тут посидишь, на пару с Хель», – решил он. Мне начать злиться? Вопрос явно был адресован компьютерному гению. Начальник напоминал, что не любит задавать очевидные вопросы. Витя уехал разговаривать с теткой, которая сдавала ту квартиру. Стал докладывать серый, чуть успокоившись. Перевод был на карту. «Хозяина счета я тебе через пару часов назову, но что-то мне подсказывает, это та Катя, которая звонила мышке вчера. И вот это уже непонятно, потому что сейчас эта Катя не отвечает, абонент не абонент». И ее поехал искать глаз, подхватила успокоившаяся Валька. «Мне остались только камеры, и там у той квартиры никакой Кати не было, зато я могу показать вам убийцу». Оперативница указала на экран своего ноутбука. Хель взглянула в указанном направлении, по-кошачьи а потом насмешливо хмыкнула. «Понятно», – проследив за ее реакцией, сказал Олег язвительно. «Дай угадаю, мужик неопределенного возраста в джинсах, куртке неярких цветов, в бейсболке или капюшоне, с сумкой в руках или с рюкзаком. Валька только развела руками». «Никто не говорил, что будет легко», – в тон отозвалась она. Ну, конечно, можно было бы попытаться вычислить его рост или еще что-то, если это вообще мужик. А так, рюкзак обычный, куртка тоже, родинок на пол лица нет, да и самого лица все равно не видно. Даже цвета волос не разберем. И ко всему прочему, он или она пришел пешком, тачку или такси тоже искать бессмысленно. Ну, разве что там какой-то логотип на рюкзаке непонятный. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Процитировал начальник отдела Маршака. «Вот нет, начальник!» Заспорил с ним Серый, почему-то мотаясь по комнате и даже не пытаясь подобраться к своему ноутбуку. «Был бы этот самый значок, мы уже имели бы список подозреваемых. Сейчас это просто узнать, потому что сделать этот самый ГТО не так легко и...» «Я понял», – успокоил его Олег. «Неудачный портрет убийцы и неопределенная Катя – это все странности?» Нет, Валька аккуратно прошла мимо Хель, все еще стоящей у стола. Могу сказать еще кое-что. У дома Надюхи тоже есть камеры, и тут кое-что интересное. Мы знаем, когда она отправилась на ту квартиру, предположила Алиса. В те же пять часов после звонка неуловимой Кати потрясающе легко просчитываемая новость. И это тоже, кивнула ей оперативница. Хотя, если уж для писательницы не детективных романов это не сенсация, то что говорить о нашем скромном отделе. Но Надюха на самом деле ушла из дома после этого звонка. Важно и интересно другое». Натька не ночевала дома, подхватил серый, продолжая нарезать круги перед доской. «И вернулась она в свой дом вчера только в восемь утра», закончила Валька, выводя на экран нужную запись с камер. «Вот она, такая живая, радостная». Радостная, согласилась с ней Алиса. А как мы знаем со слов ее родных, у них дома Надюшка тоже не появлялась. И твой дружок уверял, что Надюха влюблена. Напомнил Олег своей подруге. Вот только ее любовником вроде был друг Витьки. Друг, который в командировке, продолжила Хель его мысль. Который точно в командировке, уточнил Серый. Витька перед уходом к тетке это еще раз подтвердил. Да и я проверял. «Значит, мы далеко не все знаем», – сделал очевидный вывод начальник отдела. «Но! В Надюхином телефоне номера лишь двоих мужчин, Вадима и этого Витькиного друга. Может, это был просто веселый затянувшийся девичник?» «У нее слишком довольный вид для этого», – снова рассматривая изображение на экране Валькиного ноутбука, – возразила Хель. «И не надо говорить, что мой жизненный опыт к делу не пришьешь». Она явно провела ночь с мужчиной и хорошо провела. Согласна, поддержала подругу оперативница. Хотя мой жизненный опыт в этих делах точно можно было бы зачесть за мнение эксперта, но у нас есть и другие доказательства. В смартфоне мышки нет никаких переписок о девишнике, да и с кем ей гулять? Явно не с той же Катей, задумчиво предположил Олег. «Что вы там говорили про общение на в сети? Форумы, чаты? Если этого нет в смартфоне, то...» Он обернулся к серому. «Мне нужно тебе приказывать заняться ее ноутбуком?» Сам был бы рад, нервно заявил парень и смешно всплеснул руками. Но он указал на черный экран этого самого ноутбука, стоящего на столе. «Я думала, это твой», – миролюбиво сказала Алиса. «А что с ним? Он умер? Это было бы реальной странностью!» «Он жив, но спит!» – угрюмо отозвался Серый. «Глубоко и беспробудно, потому что я уже полтора часа не могу подобрать к нему волшебного слова. Зачем только я научил Надюху составлять сложные пароли?» Олег нахмурился. «И что?» – спросил он без раздражения и даже с любопытством. «Совсем никак. А в смартфоне нет заметок. Еще Надюха обычно вела блокнот. Если сам не сможешь, плюнь на гордость и подсмотри». «Уже давно плюнул», – признался парень. «Но в смартфоне точно нет. В ее ежедневнике тоже. И только не надо об очевидном. Там еще гора блокнотов, я знаю. Собираюсь посмотреть». «Морально зреет», – почти весело уточнила Валька. «Мне делать нечего. Могу помочь. Хель?» О нет. Ядовито улыбнулась девушка. «Меня ждет чтение». «Нет, за всем этим Олег чуть не забыл о книгах, которые притащил с собой. Вернее, можешь пока начать читать в электронном виде. С этого надо снять пальчики». «Думаю, пока серый может порыться в бумагах и сам». Валька протянула руку за пакетом для улик, где лежали детективы. «Занимайтесь». Олег выдал свою любимую кривоватую усмешку. «Не всем удобно, но бывает. Я у себя». Ему надо было разобраться с центром реабилитации. Начальник отдела хотел знать об этом месте как можно больше, прежде чем ехать туда на беседу. Он уже почти скрылся в своем кабинете, когда услышал тихое, но ядовитое замечание Хель. «Он такой красавчик, когда командует, да?» Комментарий явно предназначался Вальке, и та весело хмыкнула в ответ. «Вы серьезно?» Почти со священным ужасом переспросил писательницу Серый. Олег обернулся. Алиса смотрела на него с нарочитой, невинно милой улыбкой на губах. Начальник отдела распахнул дверь в свой кабинет и сделал приглашающий жест. «Мне срочно, ну прям очень срочно нужно снять пальчики с этих книг». Валька тут же поспешила к выходу из общей комнаты, стараясь, чтобы ее начальник не видел веселой улыбки, которую она пыталась скрыть. Серый всем своим видом показывал, как он уже успел углубиться в поиск пароля от спящего ноутбука. Олег мог поклясться, что подчиненный тоже с трудом прячет улыбку. «Мне еще покомандовать?» – спросил полицейский Алису. Она только чуть мотнула головой. «Сейчас не время и не место». Сообщила девушка иронично. «Потом рассчитаешься. Я буду ждать Валю в допросной. И ты же сам говорил, что я предпочитаю читать книги в бумажном виде». Олег одарил ее фирменной холодноватой улыбкой и наконец-то скрылся в своем кабинете. Он понимал, что должен своей подруге все больше. Ее выходка была наглой, но зато хоть немного выбила Серого и Вальку из их мрачного настроения. Олег усмехнулся, усаживаясь за компьютер. Он с Хель сочтется позже.